Глава 34. Безумие и отвага. Карина. Я была в таком смятении, что забыла, как дышать, и дико боялась шевельнуться, чтобы не разбудить спящего инквизитора. Его длинные светлые волосы разметались по подушке, а лицо было расслабленным и от этого еще более привлекательным, чем обычно. В принципе, красивый он мужик, только ледяной взгляд черных очей портил все очарование. Ну и вредный характер, конечно. А теперь, когда он спит и его глаза закрыты, очаровашка ведь. Это было так странно и немыслимо, лежать с ним в одной кровати, практически нос к носу. Стараясь дышать как можно реже, я очень осторожно потерла свой шрам на ладони, который так эпично меня подставил, попыталась вызвать покалывание в нем и даже сделала попытку мысленно разговаривать, взывая к совести и чувству самосохранения. Но, к сожалению, у коварного рубца не было ни того, ни другого. Оставался лишь один вариант — ретироваться обычным путем. Вспоминая свои лучшие гимнастические навыки, соскочила с кровати, как бабочка с цветка. Почти невесомо. На цыпочках направилась к двери. Вспоминая все молитвы, которые знала, попыталась ее открыть и не сильно шуметь при этом. Но тут меня ждал облом. Дверь была заперта. Безна. мысленно выругалась я. Оставался лишь один путь для экстренной эвакуации. Через балкон. Кажется, комната находилась на втором этаже. Лететь вниз не так много. Все так же на цепочках направилась к балконной двери. На моё счастье, она была приоткрыта. Пробираясь к цели, мельком бросила взгляд на свое отражение в огромном зеркале. Да уж, видок у меня был еще тот. Зъерошенная, басая, в полупрозрачной, шелковой ночной сорочке. На улице в таком виде лучше не появляться. Испытывая угрызение совести, решила позаимствовать у инквизитора его рубашку, небрежно накинутую на кресло. Ладно, не позаимствовать, а нагло стырить. Как-нибудь при случае верну ему этот должок. «Эдриан — высокий мужик, так что она будет мне почти до колена и надежно прикроет все стратегически важные места». Вот только когда я стаскивала эту рубашку, обнаружила на белом кресле белоснежного пушистого кота. Он сливался с мягкой обивкой. Кот не просто смотрел на меня своими голубыми глазами-бусинками, он застыл в ступоре. Я бы даже сказала, охренел от моего вопиюще-преступного поведения. Я его прекрасно понимала. Какая-то непонятная особь внезапно проникла в постель к его хозяину, пометалась по комнате, а теперь нагло ворует его вещи. Возможно, у кота были какие-то претензии к Лертейну, Редкая глажка или недостаточно частая кормёжка, не знаю. Во всяком случае, он не спешил будить своего хозяина, и я была ему за это благодарна. Прижав рубашку к груди, я на цыпочках направилась к балкону. Высунулась с балкона, осмотрелась. Особняк инквизитора находился в жилом квартале в городе. Внизу — широкая мощеная камнем дорога. Соседний особняк в нескольких метрах от этого. Прямо под балконом олела большая клумба с цветами, похожими на тюльпаны. Мысленно принесла им свои извинения. Не знаю, что от них останется после падения моей тушки. И представляю, как будет возмущен и заинтригован местный садовник. «Спокойно, Карина, ты опытная гимнастка, еще и не с таким справлялась. Все будет хорошо. Мы возьмем эту высоту». Уговаривая себя, я перелезла через «Перила». А потом ноги соскользнули с опоры, и я повисла на руках, лихорадочно болтая ногами в воздухе, как заведенная. «Ой, смотрите, из спальни инквизитора какая-то женщина сбегает!» — раздался чей-то громкий, удивленный вскрик. Затем воздух прорезали громкий сигнальный мяв и потрясённый возглас кинувшегося ко мне Лертейна. «Леди Карина?» Лицо блондина было перекошено от изумления и гнева. Он каким-то диким взглядом посмотрел на раскачивающуюся за его балконом незваную гостью в полупрозрачной ночной сорочке с его рубашкой на шее. «Вы что творите?» Он попытался схватить меня за руку, но я была уже в таком шоке от всего происходящего, что расцепила ладони и полетела спиной вниз. Инквизитор сиганул за мной в воздухе, обращаясь в дракона. «Думаю, он бы меня поймал. Вот только его драконьи лапы схватили уже пустоту». Меня затянула серебристая воронка и зашвырнула на мою кровать. Трясущимися руками я натянула одеяло до самой макушки. Бешенное биение сердца отдавало ударами молота в ушах. И сквозь этот шум до меня донёсся стук в дверь и мелодичный женский голос. «Госпожа, уже утро, пора вставать».